Шестьдесят верст отделяют Куитунское от Кимилтейского, небольшого поселка, построенного недалеко от Динки, притока Ангары. Михаил Строгов боялся, как бы эта река не явилась новым для них препятствием. О барках или лодках не могло быть и речь, а он помнил, что когда-то в более счастливые времена, когда ему пришлось переправляться через нее, то переправа в брод была опасна.